достались запасухи, приготовленные камешки и щедро затолкал их в ствол, подтолкнув под дерево. В спешке при боевой тревоге никто не полезет в ствол, просто подцепят свежего пороха к затравочному отверстию и по команде офицера поднесут к пушке фитиль. Не в место выстрела получат взрыв. Как ахнет ствол разорвёт, канониров поубивает. Хорошо, если будут стрелять залпом, эффект будет значительно сильнее. Я забил камни в стволы всех 12 пушек. Тихонько вернулся на стену. Магдавея подумал и подобрав тела убитых часовых, перевалил их через стену. Далеко внизу послышался мягкий звук удара. Даже отправил их мушкеты. Пусть и сержанты будут в недоумении: куда девались часовые? Может, по самоволку ушли вино пить или подеявкам. Я заметила, что дисциплина у них тут была не на высоте. Спускался я значительно дольше, и когда ступил на землю, перевёл дух. Нет, Альпинизм и скалолазание не для меня. Отойдя от крепости, я припустил бегом, уже начинало светать. Мне надо было убраться подальше, чтобы никто ничего не заподозрил. Будет вам подарочек, лягушатники. Корабель уже был в условленном месте, шлюпка стояла у берега. И не успел я запрыгнуть в неё, Боцман уже оттолкнулся веслом от дна, выталкивая шлюпку на чистую воду. Оказавшись на судне, я смыл грязь с лица и рук и переоделся. Ну что, други мои, устроим французам шумное пробуждение. Фортас его пушками можно не бояться. У причала стоит лишь торговое судно, вооружения на нём нет. Разнесём дом губернатора. И с чувством глубокого удовлетворения можем отплывать домой. Матросы чуть не гаркнули ура. Да я вовремя заметил озаиненные рты и приложил палец к губам. Рано себя ещё раскрывать. Мы вышли в море. Пушки уже были заряжены: левый борт ядрами, правый разрывными бомбами. Вошли в гавань На форте развевался королевский флаг. В подзорную трубу я чётко видел лилии. Якорь не бросали, стали посреди бухты. Я указал цель. Данная так была хорошо видна губернаторский дом, самый высокий с красной черепичной крышей. Сначала стреляли пушки левого борта ядрами. После первого же залпа Корабль развернулся, и грохнули пушки правого борта. Развернулись снова, перезарядились. Я посмотрел в подзорную трубу. Дом заволокло пылью и дымом. Ничего видно не было. Ладно, мы не спешим, подождём немного. Пыль усядется, будет видно куда стрелять. Я перевёл подзорную трубу на форт. Наши выстрелы не остались незамеченными. Были видны фигурки французов, мечущихся у орудий, и даже фигурка офицера, поднявшего руку. Я помахал ему рукой. Пежонству, конечно. Офицер резко опустил руку вниз. Вместо ожидаемого залпа раздалось череда взрывов. Форт заволокло дымом. Теперь им будет не до нас, да и нам как-то спокойнее. Сзади подошёл Георгий. Капитан, а что вы сделали с фортом? Забил стволы камнями, а орудия уже были заряжены ядрами. Привыстрелили камни, не дали вылететь ядрам. Пушки взорвались, артиллеристов поубивало. Всё просто. Да как просто! Капитан, надо было залезть по стене ночью, забить стол и пужок и спуститься вниз. И именно так, дорогой Георгий, только вы ещё забыли часовых. И что вы с ними сделали? А сбросился со стены. Георгий, не зная, то ли шучу я, то ли говорю правду, отошёл от меня с удивлённым лицом. Меж тем пыль осела И стала видна скособоченная крыша губернаторского дома. The Levi Bird целя залпам пули. Не дожидаясь результатов залпа, развернули судно и грохнули всеми пушками правого борта. В городе поднялась паника. Стоит в бухте чужой корабль, безнаказанно стреляет по городу. А форт, взорвавшись, молчит. Не воинали. По улицам бегали люди, и тащили узлы. Никак из города бежать, вздумали. Но я не собирался причинять зло невиновным жителям. В губернаторских озях они не виноваты. Сделав ещё залп бомбами по развалинам дома, мы развернулись и богну остров, направились в Атлантику. Настроение было великолепным. Карта не обманула. Содержимое сундуков у нас в трёме: кварный губернатор наказан, матросы здоровы, корабль надёжен, погода хорошая. А что ещё человеку надо? Я спустился в каюту, выпил винца, и мне неожиданно взгрустнулось. Ну, привалило человеку. Ну, то есть, мне удача. Срубил деньжат. Но ну, для чего и кого? Где дом? Любимая женщина, ради которой совершаются подвиги или зарабатываются деньги? Где дети в конце концов? Кому я оставлю богатство? Или оно так и будет лежать в тайниках или банках, грея лишь душу владельца? Нет ответа. Ветер дул, и резал волну, неся к родным берегам. Незаметно для себя я уснул за столом. Вероятно, сказала себе сонная ночь, выброс адреналина во время боя и общее нервное напряжение. Разбудил меня вышедший в каюту Георгий. Мы нагоняем испанский галеон, что будем делать? А что мы должны делать? Мы же не пираты, пусть тебе плевёт. Но они-то этого не знают. Когда мы приблизились, они пушечные порты подкрывали. А у них с каждого борта не меньше 70 орудий. Повесь флаги с приветствиями и обходи. Если боишься, отойди от него в сторону. Я, пожалуй, так и сделаю. Я вышел на палубу. Кабельтовых в 3-4 по левому борту плыл параллельным курсом здоровенный, ну, прямо современный Титаник-галеон. На кормовом флагштоке развевался испанский флаг. Я посмотрел в подзорную трубу. На капитанском мостике стояла группа офицеров. И двое из них также в трубы разглядывали нас. А как же Никовина? Парусов нет? какие-то винты на мачтах, а идёт быстрее галеона. Я думаю, всерьёз как противник они нас не расценивали. Уж слишком разные у нас весовые категории по вооружению, грузоподъёмности, скорости. Я помахал в приветствии рукой. Испанец накормил в ответ тоже. Порты закрылись, угроза явна миновала. С исхода дня паруса галеона расставили далеко за кормой. На ночь в дрейф не ложились. Пока был ветер и волнения не было, надо было идти вперёд. Первую половину ночи руководил судном боцман, вторую половину собачью вахту я. Георгий правил балом днём.